Глава четвертая. Призванная. Марейн одна в отведенных ей апартаментах на женской половине, поправляла на плечах шаль, украшенную вышитыми листьями плюща и виноградными лозами, разглядывая результат в высоком, стоящем в углу зеркале с простой рамой. Когда ее охватывал гнев, Темные большие глаза вспыхивали ястребиной зоркостью. Теперь они почти буравили посеребренное стекло. Лишь по случайности шаль, когда Морейн приехала в Фалдара, оказалась в сидельной сумке. Шали с сияющим белым пламенем тарвалана в центре, на спине носительницы и с длинной цветной бахромой. У Морейн бахрома была лазурно-голубой, как утреннее небо. шали редко носили вне Тарвалана, да и там обычно только в белой башне. Немногое в Тарвалане за исключением собраний и совета башни предусматривало соблюдение формальностей ношения шалей, и за пределами сияющих стен эмблема пламени распугала бы слишком многих, обратив их в бегство или что вероятнее, отправив их за детьми света. Для оседой стрелы белоплащников столь же смертоносны, как и для любого другого, а чада слишком хитры и коварны, чтобы позволить айседой увидеть лучника раньше, чем стрела ударит в цель, чтобы позволить той как-нибудь избежать гибельного выстрела. И в Фалдара Морейн не собиралась никогда носить шаль. Но аудиенция у Амерлин. Требовало соблюдения церемониала. Морейн, стройная и вовсе невысокая, из-за присущей всем оседой неопределенности возраста, из-за гладких щек, нетронутых старостью, часто казалась моложе своего возраста, но она обладала повелительной грацией и уверенной осанкой, подчинявшими себе любое собрание. Умение держать себя, привитое в юные годы в королевском дворце Кайриена, за время пребывания среди айседы не размылось, наоборот, обрело новые грани и силу. Она знала, что сегодня ей это качество крайне понадобится, вся ее воля и выдержка до последней капли. Но внешняя бесстрастность скрывала бурю в ее душе, «Должно быть, что-то стряслось, иначе она не явилась бы сюда сама», — подумала Марейн, наверное, уже в десятый раз. Но кроме этого вопроса возникали еще тысячи. Что же стряслось и кого она выбрала себе в сопровождающей? Почему сюда? Почему сейчас? Нельзя, чтобы теперь все пошло наперекосяк. Кольцо с великим змеем на правой руке тускло блеснуло, когда Морейн коснулась тонкой золотой цепочки, обегающие ее волосы, что волнами падали на плечи. Маленький, чистой воды голубой камень свисал с цепочки в середине ее лба. Многим в Белой башне было известно о тех уловках, на которые она была способна с помощью этого камня. Это был всего-навсего Полированный голубой кристалл, нечто такое, что использует юная девушка при начальном обучении, когда рядом нет того, кто мог бы руководить ею. Та девушка вспоминала предания об ангриалах и о еще более могущественных са-ангриалах, этих легендарных предметах. оставшихся от эпохи легенд, позволявших оседой направлять больше единой силы, с которой можно было бы совладать без риска для себя, без посторонней помощи. Вспоминала и думала, чтобы вообще уметь направлять, нужен объект сосредоточения. Ее сестры по Белой башне знали о нескольких ее трюках, а других подозревали, в том числе и о тех, которых и не было вовсе, а тех, которые потрясли ее саму, когда она научилась им. То, что Морейн проделывала с помощью камня, было простым и незначительным, хотя порой и весьма полезным, такое мог бы вообразить себе ребенок. Но если Амерлин сопровождают не те женщины, Кристал мог бы разбить их спокойствие из-за слухов и толков. Раздался отрывистый настойчивый стук в дверь комнаты. Ни один шайнарец не стал бы стучать так, ни в чью дверь, тем более в дверь к ней. Морейн продолжала смотреть в зеркало, пока ее взгляд не обрел вновь прежнего спокойствия. Все мысли, спрятав в темных глубинах глаз... она провела рукой по кошелю из мягкой кожи висящему у нее на поясе какие бы тревоги не привели ее сюда и старвала она она позабудет о них и едва я положу перед нею этот предмет тревог вторичный стук в дверь еще более энергичный раздался еще до того как марин успела пересечь комнату и с безмятежной улыбкой открыть дверь перед двумя женщинами, что явились за нею. Морейн знала обеих. Темноволосая Анайя в шале с голубой бахромой и белокурая Леандрин с красной. Леандрин не просто молодо молодовыглядящая, а молодая и привлекательная, с кукольным личиком и маленьким капризным ротиком, подняла уже руку, собираясь стучать вновь. Ее темные брови и еще более темные глаза резко контрастировали со множеством медового цвета коз до плеч. Но такое сочетание не редкость в Тарабане. Обе женщины были выше Морейн, хотя Леандрин не больше, чем на ладонь. Когда Морейн открыла дверь, грубоватое лицо Анаи расплылось в улыбке. Эта улыбка придала ей ту единственную красоту, которой она обладала. Но этого было достаточно. Почти каждый, когда ему улыбалась она, и я, чувствовал себя умиротворенным, утешенным и избранным из многих, чувствовал себя в безопасности. «Да осияет тебя свет, Морейн, рада вновь видеть тебя. Здорово ли ты? Так давно мы не виделись!» «Ты рядом, и мне светлее на душе она я». Это была чистая правда. Хорошо знать, что среди айседой прибывших Фалдара есть, по крайней мере, один друг. «Назари тебя свет!» Губы Леандрин сжались, и она резко одернула свою шаль. «Престол Амерлин требует тебя к себе, сестра!» Голос ее был столь же капризен, как и рот, и холодно колок. Не из-за Марейн или не только из-за нее одной. Леандрин всегда говорила недовольным тоном. Хмурясь, она попыталась заглянуть вглубь комнаты поверх плеча Марейн. Это почевальня Она под стражей. Мы не можем войти. Почему ты поставила стражей против своих сестер? Против всех! ровным голосом отметила Морейн, Многие из женской прислуги проявляют любопытство кайседой, и мне не хочется, чтобы они шарили в моих комнатах, когда меня нет. До сего дня нужды различать одну женщину от другой не было. Она шагнула в коридор и потянула дверь, закрывая за собой. Мы идем. Нельзя заставлять ждать Амерлин. Морейн двинулась по коридору, рядом с ней непринужденно болтающая Анайя. Мгновение Леандрин стояла, уставившись пронзительным взглядом в закрытую дверь, будто гадая, что же там прячет Морейн. Потом быстрым шагом догнала двух других женщин. Она пошла по другую руку Морейн, вышагивая рядом с суровым и решительным видом, словно стражник, охраняющий преступника. Аная просто шла рядом со своей спутницей. На толстых тканых коврах с незамысловатыми узорами приглушенно звучали шаги, обутых в мягкие туфли ног. Женщины в ливреях приседали в глубоком реверансе перед проходящими Айседой, причем многие гораздо ниже, чем перед самим лордом Фалдара. Айседой сразу три вместе, и престол Амерлин в цитадели Это казалось большей честью, чем любая женщина в крепости могла бы ожидать за всю свою жизнь. В коридорах встретились и несколько женщин благородных домов, и они тоже склонились в реверансах, чего, несомненно, не стали бы делать перед лордом Агельмаром. Морейн и аная улыбками и кивками вознаграждали выказываемые знаки почтения равным образом от служанки и до благородной дамы. Леандрин игнорировала всех. Здесь, разумеется, были только женщины, ни одного мужчины. Ни один шайнарец старше десяти лет без разрешения или приглашения не посмел бы вступить в женские покои, хотя по коридорам и бегали, играя несколько маленьких мальчиков. Они, когда их сестры низко опускались в реверансах, неловко преклоняли колено. и проходя мимо, улыбалась им и ласково трепала малышей по голове. — В этот раз, Марейн, — сказала она, из Тарвалана ты ушла надолго, очень надолго. Тебя не хватало в Тарвалане, твоим сестрам не хватало тебя и ты нужна в Белой башне. «Нужно же кому-то из нас работать в мире», — мягко сказала марейн «Совет башни я ставлю на тебя, Анайя. Однако в Тарвалане ты больше моего слышишь, что происходит в мире. Слишком часто что-то происходит там, где я была только вчера. Какие у вас новости? Еще три дракона? Леандрин будто выплевывала резкие слова. «В Салдее, Муранди и Тире лжедраконы опустошали страны, в то время как вы, голубые, улыбаетесь и болтаете ни о чем и цепляетесь за прошлое». Она приподняла бровь, и Леандрин с резким звуком захлопнула рот, раздраженно фыркнув. «Три!» — задумчиво произнесла Марейн. На миг глаза ее блеснули, но она быстро опустила взгляд, пряча блеск глаз под ресницами. Три за прошлые два года, и теперь сразу трое. Как и с другими, с этими так же разделаются. С этими мужчинами-паразитами и всяким разношерстным сбродом, что следует за их знаменами. Марин почти забавляла уверенность в голосе Леандрин. Почти. Она слишком хорошо знала о реальностях, слишком хорошо осознавала возможности. Неужели хватило несколько месяцев, чтобы ты забыла, сестра? Последний лжедракон едва не разодрал Галдан на части, прежде чем его армия, разношерстный сброд или нет, была разбита? Да. Логайн сейчас в Тарвалане, укращенной и не представляющей опасности, я полагаю. Но некоторые из наших сестер, чтобы одолеть его, погибли. Даже одна умершая сестра — большая утрата, чем мы можем перенести. Но потери в Гаалдане оказались много тяжелее. Те двое до Логайна не были способны направлять И все равно народы Кандора и Арод-Домана хорошо помнят их. Вспаленные деревни и люди, погибшие в битве. Так ли легко мир справится с тремя в одно и то же время? Как много стечется под их знамена? Никогда не бывало недостатка в сторонниках у любого мужчины, объявлявшего себя возрожденным драконом. насколько мощно заполыхают войны на этот раз все не так зловеще сказала оная насколько нам известно способен направлять лишь один в салдее у него нет времени чтобы привлечь многих последователей и сестры должно быть уже там и занимаются им. Тайронцы, не давая передышки, гонят своего лжедракона и его сторонников через хадонское сумрачье. А парень в Муранде уже в цепях. Она коротко, удивленно усмехнулась. Подумать только, чтобы мурандийцы из всех народов мира так скоро управились со своим. Спроси, и они даже назовут тебя не мурандийцами, а лугарцами или инишлинни». или подданными того или этого лорда или леди. Но из страха, что один из соседей воспользуется предлогом и вторгнется в пределы их страны, мурандейцы набросились на своего лжедракона, чуть ли не в тот же миг едва тот рот раскрыл, заявив о себе. — И все же, — сказала Морейн, — нельзя никак игнорировать появление сразу троих одновременно. кто-нибудь из сестер в состоянии сделать предсказание? Шансы на это были слабые. Считанные Айседой проявляли за века хоть какую-то, даже крохотную искру этого дара. Поэтому Морейн не удивилась, когда Аная покачала головой. Не удивилась, но почувствовала себя чуточку легче. У пересечения коридоров Три айседы оказались одновременно с леди Амалисой. Та тут же присела в полном реверансе, низко склонив голову и широко отведя в стороны бледно-зеленые юбки. — Почтение Тарвалану! — тихо произнесла она. — Почтение айседой! На приветствие сестры лорда Фалдара просто невежливо отвечать лишь кивком. Она заслуживала большего. Марейн взяла Амалису за руки. — Вы оказываете нам честь, Амалиса. Встаньте, сестра. Амалиса с внезапным румянцем на щеках грациозно выпрямилась. Она ничего не желала так сильно, как побывать в Тарвалане, а от того, что Айседой назвала ее сестрой, кружила голову, как от крепкого вина, даже при ее высоком положении. Невысокую средних лет женщину отмечала смуглая красота зрелости, а румянец еще больше подчеркивал это. «Вы удостаиваете меня слишком высокой чести, Морейн Седой!» Морейн улыбнулась. «Сколько мы знакомы, Амалиса! Должна ли я называть вас Миледи Амалиса, словно бы мы никогда не засиживались вместе за чаем?» — Конечно, нет, — улыбнулась в ответ Алиса. Сила, очевидная в чертах ее брата, читалась и на ее лице, хотя линии скул и подбородка были мягче. Находились те, кто утверждал, что каким бы сильным и прославленным бойцом ни был Агельмар, сестра ничем ему не уступает. Но здесь, престол Амерлин, когда в Фалдара приезжает король Изар, В беседе наедине я зову его магами, то есть дядюшка, как звала его, будучи ребенком, а он носил меня на плечах, но на людях все должно быть совсем иначе. Оная пренебрежительно хмыкнула. Порой церемонии необходимы, но люди иногда уделяют церемониям гораздо больше внимания, чем нужно. Будьте добры, зовите меня, она А я, если позволите. Буду называть вас Амалисой. Краем глаза Морейн заметила Эгвин, торопливо завернувшую вдалеке в боковой коридор. За ней по пятам, шаркая ногами, двигалась сутулая фигура в короткой кожаной куртке, голова опущена в руках узлы. Морейн позволила себе чуть улыбнуться, быстро стерев улыбку с губ. — Но Если эта девушка выкажет... «Столько же предприимчивости и вторвала иронично подумала она, — «то однажды воссядет на трон Амерлин. Если научится обуздывать свою инициативность, если к тому времени еще будет существовать трон Амерлин». Когда Морейн вновь обратила внимание на остальных, говорила Леандрин. «И я бы с радостью ухватилась за возможность побольше узнать о вашей стране». На лице у нее была улыбка, открытая и почти что девичья. Голос излучал дружелюбие. Марин усилием воли удержала на лице безмятежное выражение, когда Леандрин охотно приняла приглашение Амалисы присоединиться к ней и ее дамам в ее личном саду. «Дружила Леандрин с немногими». и все ее подруги были среди красных Айя. И уж наверняка нет ни одной не оседой. Она, скорее, свела бы дружбу с мужчиной или с тролоком. Марейн не была уверена, что для Леандрин существует разница между мужчинами и тролоками. Она не была уверена, существует ли такая разница хоть для кого-то из красных Айя. Она и объяснила, что сейчас они срочно должны явиться к престолу Амерлин. «О, извините», — сказала Амалиса, — «озари ее свет и защити Создатель, но тогда я буду рада увидеть вас позже». Она выпрямилась, и когда три айседы прошли мимо нее, склонила голову. Морейн, бросая взгляды искоса и никогда прямо, Изучала Леандрин. Медово-волосая оседой смотрела прямо перед собой, задумчиво сложив губы, ставшие похожими на розовый бутон. Она будто забыла и про Морейну, и про Анаю. Что у нее на уме? Аная будто ничего необычного не замечала, но она всегда умела принимать людей, и такими, какими те были, и такими, какими те хотели быть. Эта черта неизменно изумляла Морейн. К тому же, оная таким же образом вела себя и в Белой башне, но неискренние сестры всегда ее честность и открытость, ее доброе отношение ко всем воспринимали как некий коварный, изощренный замысел. Их вечно сбивало с толку – что она думает именно то, что сказала, и говорит именно то, что думает. Когда это выяснялось, лицемеры просто места себе не находили. Вдобавок, она и обладала способностью сразу ухватить суть фактов, что называется «зреть в корень», и она принимала увиденное как есть. Сейчас же она и оживленно продолжала делиться новостями, «Из Андора вести, и хороши, и плохи». С приходом весны бунт на улицах Кэмлина стих, но по-прежнему ходят толки, слишком много слухов, обвиняющих королеву, и заодно Торвалан за долгую зиму. Трон Моргейс менее прочен, чем в прошлом году, но она удерживает его по-прежнему и будет удерживать до тех пор, пока Гаррет Брин Остается капитан генералом гвардии королевы. И леди Элейн, дочь наследница, и ее брат лорд Гавин благополучно прибыли в Торвалан для обучения. В Белой башне испытывали опасения, что давний обычай мог быть нарушен. Этого не будет, пока дышит Моргейс, заметила морейн Леандрин, словно только сейчас проснувшись, чуть вздрогнула. «Молитесь, чтобы ее дыхание не оборвалось. До реки Эринин за отрядом дочери-наследницы следом ехали Дети Света. До самых мостов к Тарвалану. Еще больше их стоит лагерем у стен Кэмлина, на случай просчета Моргейс. А в самом городе все еще есть те, кто прислушивается к происходящему там». «Наверное, пора бы уж Моргейс научиться немного осторожности», — вздохнула Аная. «С каждым днем мир становится все опаснее, даже для королевы. Для королевы, наверное, еще в большей степени. Она всегда отличалась своей волей. Я помню, как она девочкой приехала в Тарвален. У нее не было дарования, чтобы стать полноправной сестрой, и это терзало ее душу». «Иногда мне кажется, что из-за этого она и давит на дочь, не обращая внимания на желания девочки». Морейн пренебрежительно фыркнула. «Илэйн родилась с искрой дара. Дело не в выборе. Моргейс не стала бы рисковать жизнью девушки из-за недостатка обучения». Пускай даже все белоплащники в Амадиции разобьют лагерь возле Кеймлина. Она приказала бы Гароту Брину и гвардии королевы прорубить через них дорогу до самого Тарвалана, и Гарет Брин исполнил бы этот приказ, даже если ему пришлось бы сделать это в одиночку. Но она тем не менее обязана хранить в тайне. полную степень потенциала девушки. Зная об этом народ, Андора, непонятно, примет ли он и на львиный трон после Моргейс или не примет. Не просто королеву, прошедшую обучение в Тарвалане, соответственно, обычаю, а настоящую Айсседой. В архивах, списках и летописях имелись упоминания лишь о горсточке, по пальцам счесть можно, королев, которых по праву можно было назвать оседой. А те немногие, кто позволил узнать об этом подданным, сожалели всю оставшуюся жизнь. Морейн почувствовала касание печали, но в движении пришло столь многое, что требовало помощи или хотя бы озабоченности, чтобы испытывать тревогу за одну страну и за один трон. — Что еще, Аная? — Ты должна знать, что в Ильяне впервые за четыре сотни лет созвана великая охота за рогом. Ильянцы говорят, близится последняя битва. Аная чуть вздрогнула, как и Морейн, но продолжила без паузы. И до окончательного сражения с тенью Рок Валер должен быть найден. Из всех стран собираются люди, желающие стать частью легенды, стремящиеся найти Рок. Муранди и Алтара, разумеется, на стороже, полагая, что за всем этим скрывается приготовление для нападения на кого-то из них. Вероятно, поэтому-то Мурандийцы и поймали своего лжедракона столь скоро. Так или иначе, министрелям и бардам будет что прибавить к циклу сказаний об охоте. Обилие новых историй — единственное, что посылает свет. — Возможно, не те истории, что они ждут, — сказала Морейн. Леандрин глянула на нее острым взором, но взгляд ее натолкнулся лишь на непроницаемое лицо Морейн. «Думаю, что не те», — безмятежно откликнулась я. «Именно те истории, которых они ждут меньше всего, и прибавятся к прежним циклам. Кроме этих известий, могу предложить еще слухи». Морской народ взбудоражен, их корабли носятся из порта в порт, в них почти не задерживаясь. Сестры с островов утверждают, вот-вот явится Корамур, избранный морского народа, но большего они не говорят. Ты же знаешь, насколько скрытный и немногословны о Корамуре с чужаками ата ан В этом отношении... Наши сестры больше морской народ, чем осьседой. Похоже, Аил тоже пришли в волнение, но никому не ведомо почему. Никто вообще не имеет понятия о делах Аил. По крайней мере, нет никаких доказательств того, что они намереваются вновь пересечь хребет мира вола свету. Она вздохнула и покачала головой. «Я бы что угодно отдала, чтобы среди Айл была хотя бы одна сестра, всего лишь одна, мы слишком мало о них знаем». Морейн рассмеялась. «Иногда мне кажется, что ты, Аная, из коричневой Ая». «Равнина Алмат», — произнесла Леандрин с изумленным видом от того, что вдруг заговорила. Вот уж что и впрямь слух, сестра, — сказала она. Пара-другая словечек на ухо, услышанных при отъезде из Тарвалана. На равнине Алмат, может быть, идут сражения, и еще вроде бы на мысе Томан. Я сказала, может быть. Шепотки смутные, неясные. Тени слухов. Мы отбыли прежде, чем услышали больше. Должно быть, это Тарабон и Арат Доман, сказала, качая головой Морейн. Они грызутся из-за равнины Алмат почти триста лет, но эта свара никогда не доходила до открытого столкновения. Она посмотрела на Леандрин. Считалось, что оседы отказываются от всех своих прежних чувств верности. Странам и правителям, но немногим удавалось быть последовательными до конца. Нелегко отбросить любовь к стране, где ты родился. — Так почему же они именно сейчас? — Хватит праздной болтовни! — гневно прервала медоволосая женщина. — Тебя, Маррейн, ждет Амерлин! Она сделала три быстрых широких шага и толчком распахнула перед Морейн и она ей высокие двери. «А, Мерлин, с тобой попусту болтать не будет!» Невольно коснувшись рукой поясной сумки, Морейн следом за Алиандрин шагнула через порог, кивнув так, словно та для нее придерживала дверь. Морейн едва отметила про себя, как на мгновение, бледность — сменилась вспышкой на лице Леандрин. «Что же сейчас на уме у негодной девчонки?» Переднюю слоями устилали многоцветные ковры, а комната была со вкусом обставлена удобными стульями, мягкими скамьями и небольшими столиками. Дерево отделано очень просто или всего лишь отполировано. Высокие бойницы из-за повешенных парчевых занавесей отчасти напоминали окна. В каминах огонь не горел, день был теплым, а раньше сумерек шайнарский холод сюда не заползет. Из сопровождавших Амерлин Айседой Морейн увидела в передней меньше полудюжины. Верин Матвин и Серафелли из коричневой Айя Даже не обратили внимания на появление Морейн. Серафелли, не отрываясь, читала старый фолиант в потертом, выцветшем кожаном переплете, аккуратно перелистывая страницы с излохмаченными краями. Полная Верин, сидя, скрестив ноги под одной из амбразур, держала в руке, поворачивая на свету, маленький цветок, и уверенной рукой делала рисунки и вносила пометки в книгу, прижав ту к колену. Рядом на полу стояла открытая чернильница, а в подоле горкой лежали другие цветы. Коричневых сестер интересовал лишь поиск новых знаний, и почти ничего кроме этого. Иногда Морень приходила в голову, а понимают ли они, что происходит в мире, окружающем их, или хотя бы что происходит непосредственно рядом с ними. Три другие женщины в комнате обернулись к дверям, но ни одна даже не пошевелилась, чтобы подойти к Морейн, они на нее лишь смотрели. Одну, стройную, из желтой ая, Морейн не знала. Слишком мало времени она проводила в Тарвалане, чтобы знать в лицо всех Айседой, хотя число их и не было очень велико. Но с двумя другими Морейн была знакома. Карлини обладала такой же бледной кожей и была столь же холодной в общении, как и белая бахрома ее шали. Полной противоположностью ей являлась смуглая, вспыльчивая Аланна Мосвани из «Зеленой», но обе они безмолвно, без всякого выражения на лицах стояли и смотрели на Морейн. А Ланна резким движением одернула свою шаль, но Карлиния не пошевелилась. Стройная желтая сестра отвернулась, окинув напоследок Морейн полным сожаления взглядом. — Да осияет вас всех свет, сестры! — сказала Морейн. Ей никто не ответил. Серафелли и Верин, похоже, даже не услышали приветствия Морейн. «Где же остальные?» Хотя и незачем всем быть здесь. Большинство после долгой дороги наверняка отдыхает в своих комнатах. Но Морейн очень нервничала. В голове пронеслись чередой все вопросы, которые она не могла задать, но ни один не отразился на ее лице. В открывшейся двери, ведущей во внутренние покои, появилась Леонеа. Без своего посоха, с позолоченным языком пламени, хранительница летописей ростом не уступала большинству мужчин, гибкая и стройная, все еще красивая, с медного цвета кожей и короткими темными волосами. Вместо шали она носила голубой палантин шириной с ладонь, поскольку хранительница, хотя и заседала в зале башни, свою аю там не представляла. — Вот и ты! — оживленно обратилась Леоне к Морейн и показала на дверь у себя за спиной. — Заходи, сестра! Престол Мерлин ждет! У нее была привычка говорить быстро, проглатывая окончание слов. Эта манера ничуть не изменялась, независимо от того, сердилась ли она, радовалась или волновалась. Морейн, последовав за Леоне, гадала, какие же чувства испытывает сейчас хранительница. Леоне захлопнула дверь. Та закрылась со звуком, напомнившим громыхание двери тюремной камеры. За широким столом, стоящим в центре ковра, сидела сама престол Амерлин. На столе покоился золотой куб со сглаженными углами размером с дорожный сундук, покрытый замысловатой серебряной отделкой. Хотя стол был массивным и крепким, с толстыми ножками, он словно бы прогибался под тяжестью, которую, пусть и с трудом, но могли поднять двое сильных мужчин. При взгляде на золотой куб, Морейн с трудом сохранила невозмутимое выражение лица. В последний раз она видела его под надежными запорами в сокровищнице Агельмара. Узнав о прибытии престола Амерлин, она намеревалась сама рассказать ей о находке. То, что ларец оказался уже у Амерлин, было пустяком, но пустяком таящим в себе тревогу. Похоже, события опережают ожидания Морейн. Она с достоинством склонилась в глубоком реверансе и церемонно произнесла «Вы звали меня» «Мать, и я пришла!» Амерлин протянула руку, и Морейн поцеловала кольцо с великим змеем, ничем не отличающееся от колец других Айседой. Поднявшись, она заговорила более непринужденно, но не слишком, помня, что позади, возле двери, стоит хранительница. «Надеюсь, мать, путешествие прошло хорошо!» Амерлин... родилась в Тире, в семье простого рыбака, а не в благородном доме, и звали ее Суан Санчей, хотя немногие употребляли это имя или даже вспоминали его за те десять лет, как она возвысилась над Советом Башни. Она была престол Амерлин. Это значило все. Широкий палантин на ее плечах имел семь цветных полос по числу Айя. Амерлин принадлежала всем Айя и ни одной. Женщина за столом была среднего роста и скорее миловидной, чем красивой, но лицо отмечала сила, отличавшая ее еще до возвышения, сила девушки, выжившей на улицах Мауле, портового района Тира, а взгляд чистых голубых глаз Заставлял королей и королев и даже капитан командора детей света опускать взоры. Сейчас в глазах Амерлин читалось напряжение, в изгибе губ беспокойство. Мы призвали ветры, чтобы ускорить ход наших кораблей вверх по Эринин, дочь моя, и даже обратили в помощь нам течение. В глубоком голосе Амерлин звучала печаль. «Я видела деревни возле реки, затопленные наводнением, которое мы вызвали, и один свет знает, что мы содеялись погодой. Мы не внушим к себе любви за причиненный нами ущерб и за погубленное хлеба, и все ради того, чтобы как можно быстрее добраться сюда». Взор Амерлин скользнул к покрытому орнаментом золотому кубу, и она приподняла руку, будто собираясь коснуться его, но лишь сказала «Элайда в Тарвалане, дочь моя! Она пришла с Элейн и Гавином". Морейн не забывала, что рядом стоит Леонея, как всегда в присутствии Амерлин безмолвная, но... все видящее и слышащее». «Я удивлена, мать», — сказала она осторожно, — «не время для Моргейс оставаться без совета Айседой». Моргейс принадлежала к тому малому числу правителей, которые в открытую признавали, что пользуются помощью советницы Айседой. Почти все прочие, Тоже имели таких советниц, но немногие признавались в этом. «Элайда настаивала, дочь моя, и я сомневаюсь, что Моргейс, будь она королева или нет, ровня для Элайды в борьбе воль. Во всяком случае, на этот раз, наверное, она не пожелала вступать в спор. И Лейн обладает неплохими задатками». Большими возможностями, чем я когда-либо встречала, она уже сейчас делает успехи. Отчего красные сестры надулись, словно рыба дутыш? Не думаю, что девушку прельстит их образ мышления, но она молода, и ничего еще нельзя сказать определенного. Даже если им не удастся склонить ее на свою сторону, это будет играть. несущественную роль, и Лейн обещает стать самой могущественной оседой за тысячи лет, и нашла ее красная Айя. С этой девушкой они приобретут в Совете больший вес и престиж. «Со мной, Фалдара, мать, две молодые женщины», — сказала Морейн. «Обе они из двуречья». где по-прежнему сильна кровь Манетерен, хотя они даже и не помнят, что некогда эта страна называлась Манетерен. Древняя кровь поет мать, и она громко поет в двуречье. Эгвин, деревенская девушка, столь же сильна, как и Элейн. Я видела дочь-наследницу, и я знаю. Что касается второй... Найнев была в своей деревне мудрой, хотя сама она еще почти девочка. То, что женщины деревни выбрали ее мудрой в таком возрасте, о чем-то договорит. Когда она научится управлять тем, что сейчас делает не зная, то станет сильна, как никто в Тарвалоне. Обучить ее, и она станет... пламенем костра рядом с огоньками свечей Лейн и Эгвейн, и ни единого шанса на то, что эти две выберут красную. Мужчины их смешат, раздражают, но и нравится им. Они с легкостью уравновесят то влияние, которое приобретает красная Айя в Белой башне после того, как они нашли Илэйн. А Мерлин кивнулась таким видом, будто все услышанное и не имело никакого значения. Брови Моррейн в удивлении поползли вверх, прежде чем она спохватилась и исправила свою оплошность. Зал башни беспокоили главным образом две вещи. То, что с каждым годом число девушек, которых можно научить направлять единую силу, становилось все меньше. Или же так представлялось? и то, что из найденных все меньше и меньше обладали подлинной силой. Хуже всего, хуже, чем страх в душах тех, кто винил оседой за разлом мира, хуже, чем ненависть детей света, хуже даже, чем злодеяние приспешников темного. Было резкое сокращение числа неофитов и уменьшение их способностей. Коридоры Белой башни пустовали, А когда-то в них было тесно, и то, что некогда можно было сделать при помощи единой силы легко и просто, теперь достигалось трудом, а то и вовсе оказывалось непосильным. Для приезда в Тарвалан у Элайда имелась и другая причина, дочь моя. Она послала одно и то же сообщение. шестью голубями, чтобы быть уверенной, что я его получу. И кому еще в Тарвалане? Она отослала голубей, я могу только догадываться. Затем явилась сама. Она заявила залу башни, что ты влезла не в свое дело с молодым мужчиной, Таверон и к тому же опасным. Он был в Кеймлине, — заявила Элайда. но когда она отыскала гостиницу, в которой он остановился, то узнала, что его с собой увела ты. Люди в этой гостинице сослужили хорошую службу, и они честны. Если хоть кому-то из них она как-то повредила... Морейн не сдержала резкости в голосе и услышала, как шевельнулась Лионе. Никто не осмеливался разговаривать с престолом Амерлин в подобном тоне. Даже король на троне не смел так говорить. — Тебе следовало бы знать, дочь моя, — сухо заметила Амерлин, — что Элайда не сделает ничего плохого никому, кроме тех, кого сочтет опасными. приспешников темного или несчастных глупцов, которые попытаются направлять единую силу, или того, кто представляет угрозу для Тарвалана. Любой, кто не принадлежит кайседой, может оказаться фишкой на доске для игры в камни. Так она рассуждает. К счастью для него, хозяин гостиницы, некий мастер Гил, насколько я помню, Наслышан об оседа и ответил, к ее удовлетворению, на все вопросы. О нем Илайда отозвалась хорошо, но больше всего она говорила о молодом человеке, которого ты увела с собой. «Куда опаснее любого мужчины со времен Артура истребиное крыло», — так она сказала. «Ты же знаешь». У нее иногда бывает пророчество, и слова ее имеют вес в совете. Из-за Леоне Марын, как смогла, сделала свой голос кротким. Кротости в нем стало немногим больше, но уж как смогла, лучше не удалось. Я привела с собой трех молодых мужчин, мать, и ни один из них не король. Я очень сомневаюсь, чтобы хоть кто-то из них даже в мечтах мыслил объединить весь мир под властью одного правителя. После Столетней войны никто не грезил мечтой у Артура истребиное крыло. — Да, дочь моя, деревенские парни, — так рассказывал мне лорд Агельмар, — но один из них — Таверен. Взгляд Амерлин вновь притянул уплощенный куб. В совете выдвигали предложение послать тебя в уединение для размышлений. Предложение исходило от одной из восседающих из Зеленой ая. Две остальные одобрительно кивали. Леоне издала звук, выражающий отвращение или, возможно, расстройство. Когда говорила престол Амерлин. Она всегда держалась на заднем плане, но Марейн сумела на этот раз понять это небольшое нарушение правил поведения. Зеленые айя были заодно с голубыми на протяжении тысячи лет. Со времен Артура Истребина и истребиное крыло они говорили в один голос. «У меня нет никакого желания пропалывать овощные грядки в какой-нибудь глухой деревушке, мать!» И не буду, чтобы там не говорил совет башни. Еще было предложено, так же зелеными, чтобы на время твоего уединения опека над тобой была возложена на красных айя. Красные восседающие пытались притвориться удивленными, но выглядели они, будто птицы-рыболовы, прознавшие, что улов без охраны. А Мерлин фыркнула. «Красные напускали на себя вид, будто им вовсе не хочется брать на себя опеку над одной не из их айя, но сказали, что согласятся с решением совета башни». Против воли Марейн вздрогнула. «Это было бы крайне неприятно, мать». Это было бы более чем неприятно, много хуже. Красные никогда не отличались ни добротой, ни мягкостью обращения. Она отложила эту мысль, чтобы обдумать ее после. «Мать, я не понимаю этого явного союза между зелеными и красными. Их убеждения, их отношение к мужчинам, их взгляды на самые наши цели, на наше предназначение, как айседой — Абсолютно противоположны. Красные и зеленые даже разговаривать между собой не могут, без того, чтобы тут же не дошло до крика. «Все меняется, дочь моя, из последних пяти сестер, взошедших на трон Амерлин. Я четвертая из голубой Айя. Возможно, некоторые считают, что это чересчур много». и что образ мыслей голубых больше не подходит для мира, полного лжедраконов. «За тысячу лет многое меняется!» Амерлин поморщилась и сказала, будто бы самой себе. «Древние стены слабеют, и древние преграды рушатся». Она встряхнулась, голос стал тверже. «Однако...» Было еще одно предложение, от которого до сих пор несет тухлятиной, как от рыбы, неделю провалявшейся на пристани. Поскольку Леоне из голубой Айя и я вышла из голубых, было заявлено, что послать со мной в это путешествие двух сестер из голубой Айя означало бы слишком большую честь для четырех представительниц голубых. Сказано было в совете открыто, прямо мне в лицо, будто речь шла об очистке канав. Двое из белых, восседающих, встали против меня, и еще двое зеленых. Желтые пошептались между собой, а потом не сказали ни за, ни против. «Скажи еще одна нет, и твоих сестер она и Майган» Здесь бы не было. Говорили даже, причем вслух, что я вообще не должна покидать Белую башню. Услышав о таком, Морейн была потрясена куда больше, чем от новости, что красные Айя желают заполучить ее в свои руки. Из какой бы Айя ни была хранительница летописей, Говорит она лишь от имени Амерлин, а Амерлин говорит за всех Оседой и за все Айя. Так было всегда, и никто даже не допускал иного, даже самые мрачные дни Тролоковых войн, даже тогда, когда армия Артура и Истребиное крыло загнали всех уцелевших Оседой стены Тарвалана. Прежде всего, престол Амерлин была престолом Амерлин. Каждая оседой клялась повиноваться ей. Никто не мог спрашивать у нее, что она сделала или куда намерена отправиться. Это же предложение противоречило трем тысячам лет обычаи и закона. «Кто осмелился вы, мать?» Престола Амерлин с горечью рассмеялась. «Почти что любая дочь моя смута в Кэмлине». Созвана великая охота. А ни у кого из нас даже намека на это не было. Они узнали, когда она уже была провозглашена. Лжедраконы появляются, будто поганки-багрянки после дождя. Государства слабеют, исчезают с лица земли, а знать забавляется игрой домов, увлеченнее, чем когда-либо с тех пор, как Артур ястребиное крыло В корне присек их интриги и козни. И что хуже всего, каждый из нас известно, темный вновь зашевелился. Покажи мне сестру, которая не считает, что Белая Башня теряет былое понимание событий, цепкость и точность мыслей. И если она не из коричневой айя, она слепа и глуха. Отпущенного нам времени все меньше, дочь моя. Порой я чувствую, как укорачивается этот срок. Как вы говорите, мать, все меняется, но по-прежнему наихудшие опасности ждут за сияющими стенами, а не внутри них. Долгие минуты Амерлин смотрела в глаза Морейн, потом медленно кивнула. Оставь нас, Лионе. Мне нужно поговорить с моей дочерью Морейн с глазу на глаз. Миг колебания лишь потом Лионе произнесла. Как вам угодно, мать? Морейн чувствовал изумление Лионе, а Мерлин Редко удостаивала кого-либо аудиенции без присутствия хранительницы, тем более сестру, которой есть все основания наказать. Дверь открылась и закрылась за Лиане. Она ни словом не обмолвится в приемной о том, что происходило здесь, но известие, что Морейн осталась наедине с Амерлин, распространиться среди оседой фалдара, словно лесной пожар по сухостою, и наверняка оно послужит пищей для размышлений и предположений. Едва дверь закрылась, как Амерлин встала, и у Марей на миг защипала кожу. Так бывало всегда, когда другая женщина направляла единую силу. На мгновение ей показалось, что престол Амерлин окружена ореолом яркого света. «Не знаю, научился ли кто твоему старому фокусу», — заметила Амерлин, легко коснувшись пальцем голубого камня на лбу Марейн. «Но у большинства из нас есть свои маленькие хитрости, не забытые с детства». В любом случае никто не услышит того, что будет сейчас нами сказано. Вдруг она обвела Марейн руками, Морейн обняла ее в ответ, теплые объятия старых подруг. Ты одна единственная Марейн, с кем я могу вспомнить, кем была. Даже Лионе всегда ведет себя так. Будто я стала палантином и жезлом, пусть мы даже останемся одни с нею, будто мы никогда не хихикали, будучи послушницами. Иногда мне хочется, чтобы мы по-прежнему оставались послушницами, ты и я, такими наивными, чтобы видеть все, будто обернувшейся явью сказкой Минестреля, такими простодушными, Чтобы думать, будто мы найдем мужчин, а не обязательно принцы, помнишь, красивые, сильные, добрые, которые могли бы выдержать жизнь вместе с женщиной, обладающей силой оседой. Такие глупые, чтобы мечтать о счастливом конце истории Министреля, о том, чтобы прожить свои жизни, подобно жизням других женщин, просто немного подольше, чем они. Мы. «Ай, седай, Суан, у нас есть долг. Даже если бы мы родились без дара направлять силу, отказалась бы ты от долга ради дома и мужа, пусть даже принца. Я в это не верю. Это мечта деревенской кумушки. Даже зеленые не заходят в своих мечтах так далеко». Амерлин отступила на шаг. «Нет, я ни за что не отказалась бы. Нет». но бывают минуты, когда я завидую той деревенской кумушке. В этот самый момент я почти ей завидую. Морейн, если кто-нибудь, даже Леоне, прознает, что мы замышляем, нас обеих усмирят, и не могу сказать, что в этом случае они будут неправы».